Глава 3. Крест не узнал человека, представшего ему в зеркале. Он казался таким же чужим, как и имя, принятое фантомом на борту железной Клёпы. Под сбритой бородой и волосами, собранными в хвостик на затылке, обнаружилось вытянутое, педантичное лицо, скорее принадлежавшее учёному книжнику, нежели солдату. Призрак вспомнил, что когда-то носил очки, любовно храня приобретённую в юности близорукость. В зрелые годы преподаватели академии требовали от него исправить зрение, но дух отказывался. Какая нелепая претенциозность для офицера астромилитару. Ты даже в мир смерти отправился, нацепив очки. Высмеял он незнакомца, который, разумеется, тут же передразнил креста в ответ. Дураком ты был, Эмброс. Глаза ему вылечили на тотрактисе, и по иронии судьбы всего лишь через пару недель фантом лишился одного из них, попав в засаду. Тот, что уцелел, по-прежнему видел острее, чем два близоруких вместе, но не замечал ничего важного. Крест понял это лишь после того, как сдружился с Арекен. "Теперь не забывай", предупредил он двойника, надев чёрные кепи, полученные от проповедника Лазаро. Эмброуз вышел из кельи, которую выделили ему в церковные обители. Помещение не охраняли, но Креста это почти не удивило. Куда бы он сбежал в конце концов? Кораблей больше не будет, сказал ему прошлой ночью комиссар Клавель, когда гвардейцы уходили из ангара. Мы одни встретим то, что надвигается на нас. Политофицер говорил тихо, так тихо, что даже проповедник не расслышал его слов. Крест не желал секретничать с этим белоглазым убийцей, но ощущал, что Клавель не лжёт. Значит, единственный способ спастись от этого, чем бы оно ни было, пройти путь до конца. Эмброуз принял свою судьбу в тот час, когда украл паломническую рясу и сел на челнок до искупления. Искупление. Всё дело в этом чёртовом имени, подумал Крест. Я не мог доверить твою жизнь такой планете, Арикин. Её название мне всегда виделась ловушка. Шандор ждал его в алтарной части храма. Как и остальное здание, сопрестолие было собрано из модульных панелей, но жрец украсил его символикой имперского креда. Молитва словами, дешёвыми гобеленами и массово производимыми иконами, замаскированными под реликвии. Бывший капитан не ожидал увидеть столь убогие безделушки в церкви мира святыни. Так-то лучше, заметил Лазаром, взглянув на бритое лицо и чёрный мундир креста. Теперь ты похож на солдата. Где мои друзья? спросил Эмброуз. Когда офицеры уводили его из ангара, сгрудившихся вместе паломников по-прежнему держали внутри. Я же говорил, с ними всё будет в порядке. Может, мы и кажемся жестокими, но мы полк Астра милитарум, а не банда пиратов или отступников, мистер Крест. Шандер не повышал голос, явно опасаясь очередного приступа кашля. Скажи, какое тебе до них дело? Ни на секунду не поверю, что ты из этой паствы. Эмброуз замешкался, понимая, что у него нет ответа даже для себя самого. Они приличные люди, произнес Крест. Невинные, подтвердил Лазаро из души, заплутавшие в диком краю. В голосе священника послышался хрип, и он продолжил уже тише. Невинность ничего не доказывает, но отвага о, это совсем другое дело. Шандор пристально изучал собеседника. Ты рисковал жизнью ради толпы глупцов? Или у тебя сердце героя, или ты тоже глупец, крест. Кто ты из этих двоих, да пригодится черным флагам? Подняв тяжёлый зазубренный клинок, который лежал возле алтаря, жрец повесил оружие себе за спину. "Идём, пора тебе увидеть кладовку". Гвардейцы вышли наружу, в пыльную зарю. Снаружи храм оказался всего лишь очередной блочной постройкой в скоплении грубых, покрытых сажей зданий, что прятались за стенами крепости. Выделялся он только вырезанный на дверях эмблемой Adeptus Ministorum стилизованной колонной с черепом в шапастом ореоле ближе к вершине. Удивляешься, почему у нас такой скромный молельный дом? спросил Лазаро, заметив выражение лица креста. Я думал, что искупление мир святыня, признался тот. Да, и уникальный, но здесь на плите храмов нет. Святилище находится за великой бездной, Они вырублены в горах, что окружают мезу, наподобие зубцов короны. Помолчав, священник сердито добавил: "А горы нам не принадлежат". Сощурившись, Крест попытался разглядеть что-нибудь за окружными стенами форта, но свинцово-серый воздух становился непроницаемым уже на расстоянии в пару сотен шагов. "Позже небо прояснится?" спросил он. Проповедник фыркнул. "Буря унесла большую часть взвеси, но ярче, чем сейчас на искуплении, не бывает. И даже такой денёк долго не продержится". Пока гвардейцы пробирались через лагерь, крест почти машинально изучал его с военной точки зрения. Небрежная планировка казарм, хозяйственных построек и складских помещений не соответствовала стандартам его прежнего полка. Однако внешняя стена, сложенная из прочных блоков скала бетона, имела больше 6 метров в высоту. На равных расстояниях друг от друга её укрепляли наблюдательные вышки, где несли дозор чёрные флаги в усеянных заклёпками бронежилетах, окрашенных под металл. Часовые на парапете были снаряжены лозганами, однако на башенках призрак заметил и более тяжёлое вооружение. Все солдаты выглядели угрюмы и настороженно, как будто не могли выбрать между скукой и нервозностью. "Бойцы не понимают, зачем они здесь", определил Крест, разглядывая их осунувшиеся лица. Для профессиональных солдат почти не было худшей неприятности. Из форта вели только одни ворота с двумя тяжёлыми цельнометаллическими створками. "Железо", уточнил бывший капитан. "Сталь", поправил Лазаро. "Техники у вас немного", отважился заявить Крест, изучая уродливую адскую гончу, которая стояла носом к воротам. Раскуроченный корпус BOM Золотали явно некачественно. Кроме неё, Эмброусу увидел несколько лёгких бронетранспортёров горстку шагоходов часовой и припаркованную возле ремонтной мастерской БМП Тавркс с характерно угловатыми очертаниями корпуса, но ничего более. Нам жутко досталось в прошлой кампании, признал Шандар, когда гвардейцы направились дальше. В том замёршем, опоганенном ксеносами аду под названием Область. Он почти выплюнул имя. Самые тяжёлые потери пришлись на бронетехнику. А как с пехотой? Мы чуть меньше тысячи бойцов. Этого хватит для защиты планеты, для спасения кольца Коронатус, ответил проповедник. Кольцо и есть планета. Мне все еще не ясно, какое у вас тут задание или зачем ты устроил мне экскурсию, беспокойно подумал Крест. Нам приказали закрепиться на плите и оборонять ее. От кого? От врага, что не выходит из тени. Лицо Шандора блестело от пота, дыхал он с трудом. Священник не сбавлял шаг, но прогулка очевидно утомляла его. Мы прибыли почти семь месяцев назад, но это прошлая кампания, осторожно начал Эмброс. Она не завершилась победой, так? Нас предали, помрачнел Лазарон. Другой полк чёрных флагов. Значит, вас просто определили на гарнизонную службу, понял бывший капитан. Мы слишком горды, чтобы признать это. Но здесь нет никакой войны. Я предлагаю вам выбор, произнесла женщина с лицом черепом, все же нарушив зловещую тишину, которая царила в ангаре с момента ее появления. Прошли минуты или часы, безразлично подумала Арикин. Сколько нас уже держат в этом убогом месте? Она уже ни в чем не была уверена. Медики как раз ухаживала за Офель, Когда паломники внезапно замерли, а стекленевшие глаза подруги вдруг расширились. "Говорила же, что мы умерли", прошептала девушка, глядя куда-то над плечом Марикин. Обернувшись, медики тут же поняла, в чём дело. Пока она сидела спиной к входу, в ангар вошло недоброе создание, напоминающее ходячий костяк. Сначала Арикин показалось, что перед ней воплощение самого Жнеца. Но вместо смерти гостья принесла лишь молчание. Стоя неподвижно, она изучала перепуганную толпу. Даже охранники застыли, словно не желая привлекать к себе безглазый взор существа. Лишь собрав всю отвагу в кулак, медики сумело проникнуть под завесу обмана и разглядеть в пришельце женщину из плоти и крови, облачённую в полночно-чёрный доспех. Её броню покрывали изображения грудной клетки и костей рук и ног, нанесённые белой глянцевой краской. Бледный череп, вытатуированный на тёмной коже лица, довершал иллюзию цельного скелета. Ваш выбор не предложила гостья с необычным гортанным акцентом. Служите под чёрным флагом? Она улыбнулась, словно какой-то понятный лишь ей шутке. Или уходите. Арикен ждала, что их пастырь примет брошенный вызов, поскольку это несомненно был вызов. Но Бхарла даже не шевельнулся. Медики подозревала, что наставник так и не открывал глаз после того, как солдат ударил его. Он сломлен, печально решила Арикен. здесь уже нет креста, который выступил бы за нас. Это не игра, девочка, словно бы укорил её потерянный друг, когда медики поднялась на ноги. Ни одно движение в жизни не давалось ей тяжелее. Цитадель полка целиком поглотила космопорт. Увидев, как бойцы тренируются в рукопашном бою рядом со взлётными площадками, Крест предположил, что открытые участки комплекса также используются чёрными флагами в качестве плаца. На одной из платформ стоял корабль, большой и тупоносый. Эмброуз украдко изучил его, стараясь не выдать интереса к летающей машине. Она напоминала транспортный челнок, скорее всего, грузовой, но бывший капитан решил, что в трюме можно перевозить и пассажиров. Ас из Креста был невеликий, но он выучил основы пилотирования во время воздушных рейдов на Тетрактисе. "До орбиты я доберусь", прикинул Эмброуз. "Но не дальше. Это просто планетарный челнок". В космосе нам понадобится что-то более серьезное. Но проблему нужно решать по мере поступления. Впрочем, корабль почти наверняка станет кусочком головоломки, из которой сложится план бегства. Заметив на посадочном поле еще кого-то, Крест насупился. "Лазаро, ты загнал нас в лабиринт, словно крыс", произнес он. Проповедник вздохнул, глядя на путеводный канат, вдоль которого паломники следовали сквозь ночную бурю. Он тянулся вовсе не напрямую, а извивался туда-сюда по взлётной площадке, что удлиняло дорогу почти втрое. Это была идея капитана Амазет, сказал Шандер. Своего рода испытание. Из-за его идиотизма чуть не погибли люди. Её, Адеола Амазет, командир третьей роты. Она весьма своеобразный офицер. Лазаро явно было не по себе. «Надзирает за новобранцами Крест ухватил его за руку. Мне нужно увидеть моих друзей. Я же сказал тебе. Ты только что сказал мне, что их жизни в руках садистки. Их жизни в руках полковника, сверкнул глазами проповедник. Как и твоя. Гвардейцы неотрывно смотрели друг на друга. Наконец, Эмброуз вздохнул, устав от этой игры. Что тебе от меня надо? спросил он. Ярость Шандора угасла так же быстро, как и вспыхнула. Без неё жрец казался почти хрупким. У чёрных флагов много отличных бойцов Крест, но острых умов, Лазаро покачал головой. Мы потеряли на области наших лучших офицеров. Ты хочешь, чтобы я служил у вас? С явным недоверием уточнил Амброуз. Я посторонний. Крест, ты верующий человек. Я не еретик. Вопрос был в ином». Шандер с укором поднял руку. Ты веришь, что оказался здесь просто по совпадению? Нечаянно встал на тот же путь, что и эти слепые глупцы, случайно связался с ними узами преданности? Проповедник ухмыльнулся. к нему вернулась столика прежней свирепости. Я не верю в совпадение, крест. Идем, мы и так заставили полковника ждать. Ты медики? сказала черепаликая женщина. Это не было вопросом, но Арикин знала, что незнакомка ждёт ответа. Я у девушки пересохло в горле, и она сглотнула слюну. Слабость, охватившая Арикин, выводила её из себя, заставляла дерзко противостоять жуткой гости. Вблизи медики видела, что пустые глазницы женщины просто обман, фокус с тёмными линзами. Весь её облик был создан, чтобы пробуждать в людях ужас. Но в нём не имелось ничего настоящего. Я знаю достаточно, чтобы сказать вам. Мои спутники измождены, начала девушка. Мы не хотим записываться в вашу армию, но нам нужна помощь: вода, пища, лекарства. Такой вариант я не предлагаю. Значит, вы ничего не предлагаете, рявкнула Арикин, которую подпитывал гнев, растущий внутри неё с начала метарств на искупление. Вы просто играете с нами. Мы заботимся о своих людях. Незнакомка не обратила внимания на её вспышку. Те, кто встанут под чёрный флаг, получат всё необходимое. Значит, мы попытаем счастье в одиночку. Повернувшись спиной к ненавистному созданию, медики увидела, что остальные паломники смотрят на неё широко раскрытыми глазами. Они не пойдут за мной, осознала она. Никто из них. Я предложу тебе третий вариант, Арикен, прошептала женщина. Опорный пункт форта представлял собой восьмиугольное здание, укрепленное железными бронелистами по окружности центральной башни, что придавало бастиону вид громадного нелепого танка. Из него выступал барбакан с орудийной площадкой над двойными дверями. Но внимание креста привлекла пару существ, стоявших перед входом. Не люди, с тревогой подумал он. — мутанты. Охранники, увитые мышцами великаны, обладали грубо посаженными глазами и выступающими челюстями, по виду способными разгрызать камни. Их мускулистые туловища прикрывали белые доспехи, а головы шлемы без забрал с чёрными плюмажами. Оба создания имели при себе щиты, похожие на плиты, и увесистые булавы. Но при всей внешней дикости они обладали степенностью, удивившей призрака стражи уверенно стояли на вытяжку, а в их лиц, скорее суровых, чем тупых, казались почти благородными. Безмолвные паладины. Гордо сообщил Шандар. Элитные телохранители полковника. Свещение косинил себя к Виллы, и нелюди в ответ ударили булавами о щиты. Они дали обед молчанием, чтобы не оскорблять своей грубой речью бога императора. Чуть ли не излучая благоговение, объяснил проповедник. Происходят они с Ктоллом, глубочайшего из затонувших миров Вассага. Это проклятая, неразвитая планета, но её жители непоколебимые хранители веры. Створки дверей барбакана разъехались в стороны, пропуская молодого солдата. Вместо бронежилета он носил поверх полевой формы кожаную безрукавку с железной отделкой. Акула Сенком? Поприветствовал его Лазаро, но парень лишь безучастно взглянул на жреца. Лейтенант, ты в порядке? Виноват проповедник. Тут же пришел в себя Сенко. Я только что докладывал полковнику. Вчерашний патруль скверно закончился. Офицер неуверенно взглянул на Креста. «Крит и Бенедик убили друг друга. Слышал по воксу, как они ругались. Играли в кости и поссорились. Он покачал головой. Простите, мне нужно заняться часовым. «Трон их раздири! Выругался Шандар, когда молодой лейтенант поспешил прочь. Мы уже столько бойцов из-за такой тупости потеряли. Эмброуз не слушал его. Что-то в истории Сенки обеспокоило бывшего капитана. Нет, дело не в истории, понял Крест. Дело в его глазах. В отрешённом взгляде лейтенанта не было ужаса. При всей своей изможденности, Сенко выглядел почти счастливым. Солдаты согласились проводить паству к нашим друзьям в Спиральной заре, сообщила Арикин паломникам и подняла руку, обрывая их разрозненные крики радости. Взамен капитана Азат потребовала, чтобы некоторые из нас остались здесь. Ей нужны добровольцы. Медики запнулась, ощутив спиной взгляд черепаликой женщины. Сотня добровольцев. Мне жаль, подумала девушка. Но лучшего я добиться не сумела. Я согласилась остаться, продолжила Арикин. Но меня одной не хватит. Афель попробовала встать, но ей не хватило сил. Медики подавила прилив сочувствия. Даже если подруга и сможет подняться, ей долго не протянуть среди этих чудовищ в чёрных мундирах. Единственный шанс для неё добраться до спиральной зари. Капитан не примет больных, строго добавила Арикин. Но если мы не наберем сотню, то будем предоставлены сами себе. Она сказала, что я не соберу достаточно людей. Девушка оглядела море бледных лиц. Пожалуйста, разочаруйте эту сучку. Первым встал Коннанд, отставной боец СПО, он был старше и крепче остальных. За ним поднялась Хайки, деловая и решительная бригадирша с мануфактором. потом сдержанный и скучный Жарем бесец администратора, который за всё путешествие не произнёс почти ни слова. Затем Джей, слишком молодой, чтобы иметь профессию. Так и продолжалось, пока из толпы не вышло около 30 человек. Намного меньше объявленной квоты. Арикен машинально взглянула на Харло. К удивлению медики, пастырь встретил её взгляд, мрачно кивнул и выпрямился. Как и всегда, в Люди последовали за наставником, и число добровольцев выросло до 40, затем 60, а после девушка потеряла счёт. Когда поток рекрутов иссяк, перед ней стояло заметно больше сотни паломников. Забирайте вашу кровавую оплату, с ожесточённой гордостью сказала Арикин капитан. Я возьму только 100 человек, ответила Амазет. Только самых достойных. Оставь нас, друг мой велел полковник. Склонив голову, Лазаро вышел из комнаты для совещаний. Эмброуз остался наедине с командиром полка. Меня зовут Кангре Таласка, произнёс офицер, ходивший по залу. А тебя? Крест. Полковник носил траур на чёрную шинель с вплетёнными в ткань серебряными чешуйками, что сверкали в такт его шагам. На гладкой оливковой коже Таласки не имелось пятен и шрамов. Но она туго обтягивала бритый череп, словно на свежем трупе. Офицеру вполне могло быть как тридцать, так и пятьдесят лет. "Крест", задумчиво повторил Кангра. "Это твое настоящее имя?" "Нет", ответил бывший капитан. "Не настоящее. Имена, данные при рождении, не важны", одобрил командир. "Значение имеют лишь те, которые мы выбираем сами. А ты действительно Кангра Таласка?" Остановившись, полковник оглянулся через плечо. Он улыбнулся, но это почему-то лишь подчёркивало серебряную холодность его взгляда. Глаза офицера представляли собой изящные аугментические имплантаты, куда более совершенные, чем органы зрения, грубо пересаженные к кресту. Если я не Кангроталаска, то кто же я? Ты полковник, рискнул предположить Амброуз. Твой долг перед бойцами определяет твою личность. Улыбка командира расширилась, но глаза остались холодными. Хороший ответ, сказал Таласка. Но мой долг гораздо значительнее. Я собиратель веры и верных. И я не по совпадению оказался на искуплении. Понимаешь меня? Не по совпадению. Крест услышал в этом отголосок доводов Лазаро. Нет, не просто отголосок. Кем бы ни был полковник или кем бы ни считал себя, таковым его сделал проповедник. Я спросил: "Понимаешь ли ты?" Надавил Кенгара. "Я готов учиться". Таласка зашагал к нему с грациозностью хищника. Комиссар Клавель сказал, что когда-то ты был офицером. Теперь ты дезертир? Крест помедлил. Его собеседника как будто распирал изнутри туго скрученный клубок жестокости. "Не знаю, ОКЛСМ Броуз, чувствуя, что устал до глубины души. Я был ранен, болен. Повинуясь необъяснимому чутью, бывший капитан снял перчатку и поднял левую руку. Он подавил дрожь, заметив отражение мертвелой клешни в глазах полковника. Думал, что умру там, но, похоже, совпадений не бывает, собиратель. Если я ошибся в нем, мне конец. Кажется, ты выбрал себе правильное имя. Наконец решил Таласка. Резко повернувшись, он вновь заходил по комнате. Скажи, что думаешь о нашей бронетехнике? Проверка только началась, но Крест чувствовал, что преодолел важнейший барьер. После того, как капитан Амазет указала на подходящих рекрутов, они собрались у ворот, чтобы попрощаться с собратьями. Верное данному слову Женщина подготовила колонну легкобронированных машин. Она назвала их химерами, которых паломников должны были отправить на шпиль Каритус и передать там спиральной заре. "Я хочу остаться, Ари", прохрипела Афель, цепляясь за руки медики. Девушка полала от жара, воспалённые глаза слезились. Она настолько ослабла, что товарищам пришлось на руках поднять её в бронетранспортер. "Скоро ты будешь в безопасности". Пообещала Арикин, осторожно освободилась из хватки подруги и отошла. В шпилях за тобой приглядят, Афель. Нет, нет. Так неправильно. Подожди. Люк химера захлопнулся, обрубив нить лихорадочного взгляда девушки. Всё будет хорошо, прошептала медики вслед удаляющейся машине. Мне жаль, Арикин, — сказал Бахарло, стоявший у её плеча. Лицо наставника словно бы сжалось, как и он сам. Ты ничего не мог сделать, пастырь. Наверное. Но кому нужен незрячий пастырь? Так что сказала тебе капитан? «Спросила медики. Выбрав свою десятину, Амазат отозвала Бахарла в сторону и о чем то тихо переговорила с ним. Она разглядела человека, которым я был, и посоветовала мне вновь отыскать его. Этот человек не тот, кто нужен тебе сейчас. Возможно, Пастырь сверкнул привычной грустной улыбкой. Затем он отвернулся и забрался в последний БТР. «Удачи, друг мой. Почему капитан не взяла его? Удивлялась Арикин, глядя на отбывающий конвой. Если кто из нас и умеет драться, так это бы Бахарло. Исповедник Лазаро ждал за дверью комнаты для совещаний, пока крест и Таласком наконец не завершили разговор. Втроем гвардейцы отправились в скромную офицерскую столовую, где к ним присоединились комиссар и другие высокие чины полка. К сожалению, капитан Азед не появится, сказал Клавель. «Прислала сообщение, что будет занята с новобранцами. Полковник коротко кивнул. Эмброуз почувствовал, что отсутствие Амазет не стало для остальных неожиданностью. Капитан Ведьма, думает, что слишком хороша для компании тронобоязненных солдат, заметил один из офицеров. Аккуратно подстриженные волосы с проседью и эспаньолка обрамляли его истребинное лицо, словно бы заостряя хищные черты. Она всех людей одинаково ненавидят, товарищ, отозвался другой гвардеец и сердито оскалился. В спутанной чёрной бороде мелькнули зубы с железными коронками. На вытянутой, словно пуля, бритой голове офицера сражались за территорию Железные кольца и татуировки. Он возвышался над сослуживцами, и его громадному телу было тесно в отороченном мехом шинели. Майор Шаваль Казан, пехотный командир, представил великана Шандер, затем кивнул в сторону следующего офицера. И майор Маркел Ростик, командир моторизированных соединений. Квизада. Назвался третий гвардеец, когда священник повернулся к нему. Капитан Висельников». Ветеранский взвод полка, пояснил Лазаро. «Чрезвычайно исключительные бойцы. По милости императора, согласился Квизада. Он был старше остальных и носил простой мундир, на котором выделялся лишь алый кушак. Белые как снег волосы офицер зачесывал назад и собирал в высокий чуб на макушке, открывая морщинистое лицо. Если Ростик и Казан пристально изучали незнакомца, Квизада просто наблюдал за ним. "Капитан Крест будет служить в отделе тылового обеспечения", сообщил комиссар Клавель. "Предполагаю, господа, что вы окажете ему всяческую поддержку". "Он произнес клятву?" требовательно спросил Маркел. "Да, сэр". Эмброус поднял правую руку, показывая символ, который полковник Таласка нанёс ему на ладонь иглой и чернилами. "Я встаю с вами под чёрным флагом. Таков обычай Васага Крест", сказал ему командир. "Полки чёрных флагов собирают с пяти затонувших миров: Берзанта, Летаим, Чэлара, Кантика и Ктолла. Но мы всегда вливаем себе свежую кровь со стороны". Находим выживших бойцов разбитых армий, воинов без надежды и цели, порой даже отступников, что ищут второй шанс. Все они перерождаются под чёрным флагом Вассага. Странная метка. Ростик Хмуро смотрел на татуировку креста, стилизованную восьмёрку с недремлющим глазом в центре. Но верное для этого человека, рассудил Квизада. Повинуясь жесту полковника, офицеры сели Эмброуз ждал, что они начнут интересоваться его прошлым, но гвардейцы обедали почти в полном молчании, словно вопросы нарушили бы какой-то неписанный кодекс поведения. Возможно, им достаточно метки, решил Крест. Угощение Таласки оказалось таким же непритязательным, как и сам офицер. В меню входила вода и стандартные пайки, выложенные на жестяные тарелки, но никто из гвардейцев не жаловался, и уважение Эмброуза к чёрным флагам Несколько возросло. Восьмой полк, возможно, был странноватым, однако его командиры не пользовались привилегиями своих званий, по крайней мере, в присутствии полковника. И над всеми ними висит тень ощутил крест. Область нанесла чёрным флагом тяжёлую рану, может быть, даже смертельную. Охваченный приступом стыда, Эмброуз вспомнил свой прежний полк. Неужели от него остался только я? Три офицера отбыли вскоре после трапезы, и Крест вдруг осознал, что полковник за всё это время не произнёс ни слова. Даже после их ухода Кангра не прервал мрачных раздумий. Капитан посмотрел на Лазаро и Клавеля, но и тот и другой прятали глаза. Что ты думаешь о них, Крест? Неожиданно спросил Таласка. Ростик не так смешлён, как считает сам. Ответил Эмброуз, которому показалось, что это очередная проверка. Но Казан сообразительнее, чем пытается представить. Квизада, ничего не могу сказать о Квизаде. Я никому из них не доверяю, объявил полковник. Я вообще никому не доверяю, кроме людей в этой комнате и моих безмолвных паладинов. Зреет мятеж, подумал Крест. Такое нередко случалось в деморализованных полках, особенно если солдаты утрачивали веру в командующего офицера. Завтра я встречаюсь с круговым магусом Спиральной Зари. Сменил тему Кангра. Он наверняка протестует задержание паломников. Не могу сказать, что удивлен. Вы применили силу к верующим из секты Имперского Креда, заметил Эмброс. Ты будешь присутствовать, сказал ему Таласка. И наблюдать. Полковник взглянул на своих советников, и все трое безмолвно с чем-то согласились. Но сначала добавил Кангора: "Ты должен кое-что увидеть". Уже стемнело, когда офицеры покинули опорный пункт. В полной тишине Таласка провел небольшой отряд через лагерь. Они подошли к лазарету, и Крест услышал изнутри приглушенный кашель, но полковник свернул в бок к небольшой пристройке. Возле массивной двери стоял один из безмолвных паладинов — Держи, пригодится. Шандер протянул Эмброузу дыхательную маску. «На Наискуплении их выдают всем для защиты при помрачениях, но и сейчас без нее не обойтись. Остальные уже надевали респираторы, и Крест быстро последовал их примеру, путаясь в незнакомом снаряжении. "Трон, избави нас от мрака", пробормотал Лазаров, входя в пристройку. Гамброу оступился на пороге. Даже сквозь маску его накрыло жуткое зловоние в замкнутом пространстве. «Тело я забрал из хранилища сегодня утром. Клавель показал на прикрытую брезентом каталку в дальнем конце помещения. Оно почти трехмесячной давности, но мне кажется, подойдет». «Подойдет для чего? подумал Крест, подходя вместе со всеми к каталке. Покажи им», — приказал Таласка. Комиссар постепенно стянул брезент, стараясь не повредить разлагающийся труп под ним. Кое-где гнилая плоть пристала к ткани, её приходилось осторожно отлеплять, но клавиля как будто не воротила от столь омерзительного занятия. Его нашли на уступе сразу за ободом. Произнёс комиссар, полностью раскрыв обнажённое тело. Сломал себе шею. Вероятно, свалился во время помрачения. Вздрагис с отвращением Мемброуз заставлял себя разглядывать мёртвое существо. По размеру и очертаниям оно в целом напоминало рослого человека, но его облик искажали витки жилистых мышц над суставами и возле шеи. Левая нога была совершенно обычной, но правая заканчивалась зазубренным когтем, сгибавшимся назад. Левая рука также казалась нормальной, однако правую ниже локтя покрывал мерцающий голубой хитин. А на месте кисти присутствовала раздутая клешня с грозными когтистыми шипами на кончиках четырёх пальцев. Третья рука была ещё хуже. Сражаясь за место с левой, она разрослась в зазубренные крюки, похожие на ножницы, и, судя по виду, способные разрывать броню. Но настоящее омерзение у креста вызвало лицо чудовища. Ярко-синие глаза, нетронутые тронутые разложением, смотрели из гнилых запавших глазниц. Они казались человеческими, но их разделял костистый гребень, идущий от макушки вытянутого черепа до переносицы плоского звериного рыла. Нижняя часть морды представляла собой запутанное скопление щупалец, оканчивающихся шипами. Отростки покачивались над краем каталки, соча с черным и хором. Мы нашли его лишь по милости императора. тяжелым от ненависти голосом сказал проповедник: Вынув что-то из кисета на поясе, он протянул вещицу Эмброузу. Тварь носила это. Взяв точёный обсидиановый брелок на шнурке из сухожилий, Крест увидел на нём зазубренную спираль, грубый вариант эмблемы хостокских паломников. «Вы доложили о находке. Спросил Эмброуз, думая об Арикин. Да, следуя стандартному протоколу, подтвердил Клабель. Ответа не получили. Как я уже говорил, с тех пор минуло почти три месяца. Помолчав, комиссар взглянул на Таласку, и тот кивнул. "Есть еще кое-что", продолжил политофицер. "Сегодня один из пилотов часовых явился ко мне с докладом". "Сенка?" перебил Шандер. «О придурках, что убили друг друга из-за партии в кости? Это я велел ему придерживаться данной версии", ответил Клавель. Верно. Дозорные убили друг друга, но не из-за азартной игры. Мы считаем, что на них повлияли. Перед смертью гвардейцы написали на стене собственной кровью одно слово. Нам кажется, что это предупреждение, или, может быть, вызов. Ти же рук", произнес Таласка, блеснув серебряными глазами под маской. "Не понимаю", выговорил Крест. Слово вонзилось в его разум словно шип. И головокружение вернулось с новой силой. Эмброус машинально отступил от порченного трупа. "Капитан, это имя относится к самой темной эпохе затонувших миров", прохрипел Лазаром. "Той, что предшествовало появлению Империума и нашему спасению. Оно означает: ночные плетельщики, похитители душ, демоны".